Сибилла сидела в гостиной, уставленной чайными сервизами и полной гостей, когда с бегом ворвался в холл с Финни на буксире. Сибилла бросила на мужа один единственный взгляд и произнесла несколько бодрее, чем следовало. «О, я вижу, ты хочешь о чем-то со мной поговорить». Она повернулась к дамам, улыбнулась и сказала, «Прошу прощения, леди, мне нужно перекинуться парой слов с мужем». Она схватила Ваймса за руку и не слишком ласково увлекла в коридор. Сибилла уже открыла рот, чтобы прочитать супружескую нотацию о пользе пунктуальности, как вдруг фыркнула и отпрянула. «Сэм Ваймс, ну и воняет же от тебя! Ты слишком близко познакомился с сельской местностью. Я тебя с утра не видела. И почему ты по-прежнему таскаешь за собой этого молодого констебля? Не сомневаюсь, у него есть гораздо более важные дела. Разве он не собирался тебя арестовать? Он пришел на чай? Надеюсь, сначала он помоет руки». Все это было высказано Ваймсу, но адресовалось фини который держался на почтительном расстоянии и, казалось, уже собирался бежать. «Произошло ужасное недоразумение», – поспешно ответил Ваймс. «И, не сомневаюсь, мой герб, каким бы он ни был, остался незапятнанным». А мистер фини весьма любезно и совершенно добровольно поделился со мной кое-какой информацией. Дальнейший разговор между мужем и женой шел на первой скорости и включал восклицание шепотом – «Быть того не может!» «И... по-моему, он не врет!» Финни тем временем готов был броситься на утек. «И они даже не защищались?» уточнила Сибилла. Юный полицейский попытался избежать ее взгляда, но взгляд леди Сибиллы огибал любые препятствия, пригвождая жертву к месту. «Да, да, да, да ваша светлость!» запинаясь, выговорил он. Госпожа Сибилла посмотрела на мужа и пожала плечами. «Ох, и драка была бы, если бы кто-нибудь попытался отвезти меня в такое место, куда бы я не хотела ехать», – заявила она. «А я думала, у гоблинов есть оружие. Говорят, они ужасны в бою. Я бы подумала, что будет война, что мы еще об этом услышим. Но судя по тому, что вы говорите, они двигались как во сне. А может быть, они умирали от голода? Сейчас здесь гораздо меньше кроликов, чем в те времена, когда я была маленькой. И чего увезли не всех гоблинов?» Это какая-то загадка, Сэм, здесь в округе множество друзей нашей семьи. Она быстро вскинула руку. Я, разумеется, не прошу тебя, Сэм, придавать свои убеждения, пойми меня правильно, но будь осторожен и думай, что делаешь. И, пожалуйста, Сэм, я тебя знаю, не веди себя как бык, увидевший красную тряпку, у окружающих может сложиться неверное впечатление. Сэм вайт был уверен, что у него уже сложилось неверное впечатление. Намершив лоб, он спросил: Сибила, а как ведет себя бык, увидевший красную тряпку? Он останавливается и разглядывает ее? Нет, дорогой, он разносит в щепки все вокруг. Госпожа Сибила предостерегающе улыбнулась и оправила платье. Полагаю, больше незачем вас задерживать, мистер наконец, сказала она, обрадованному фини Передавайте привет вашей милой матушке. Если она не против, я навещу ее, когда буду в деревне и мы поболтаем о старых добрых временах. Кстати говоря, советую вам выйти через кухню, чтобы там не думал мой муж о полицейских, которые пользуются черным ходом. Скажите кухарке, чтобы снабдила вас всем, что понравится вашей матушке». Она повернулась к мужу. «Может быть, ты проводишь молодого человека вниз, Сэм? И раз уж ты все равно гуляешь, сходи поищи юного Сэма. Кажется, он на заднем дворе с Вилликинсом. Финни молчал, пока не шагали по длинному коридору. Но Ваймс чувствовал, что юноша раздумывает над каким-то серьезным вопросом. Наконец фини сказал «Госпожа Сибила очень добрая, правда, сэр?» «Без тебя знаю», — ответил Ваймс. «И учти, она являет мне разительную противоположность. Я страшно нервничаю, когда чую нераскрытое преступление. Нераскрытое преступление — это противоестественно». Э, «Я все думаю про ту девочку, сэр». «Она похожа на статуэтку!» «И... так говорила...» «Ну, я прямо не знаю, что сказать...» «Конечно, от гоблинов много проблем, они сопрут у тебя шнурки с башмаков, если зазеваешься...» «Но если зайти к ним в пещеру, то поймешь, что там есть дети, старики и...» «Старушки?» – тихонько подсказал Ваймс. И вновь сын госпожи, наконец, оказался в пугающей хватке философской проблемы. В конце концов, фини пришел к умозаключению... «Ну, сэр, коровы тоже хорошие матери, но теленок – это просто мясо на ножках, правда?» «Может быть. Но что бы ты сказал, если бы теленок подошел к тебе и заявил?» «Привет, меня зовут Слезы Гриба!» Финни вновь нахмурился в тяжелейших раздумьях. «Наверное, я предпочел бы салат, сэр!» Ваймс улыбнулся. «Ты оказался в трудном положении, парень. И знаешь что? Я тоже. Это значит быть стражником!» Вот почему я предпочитаю ситуацию, когда преступник просто бежит. Тогда все просто. Они бегут, я догоняю. Может, тут какая-то метафизика замешалась, не знаю. Но в пещере был труп, ты его видел. Я и мисс Бидл тоже. И не забывай об этом.